Глава 5 Долгожданный покупатель появился на следующий день. Немолодая дама пожаловала в лавку, размахивая листовкой, как веером. «Доброго денька!» «Доброго!» — поприветствовала я. «Что-то желаете?» «Мне попалась вот такая записка!» Она протянула листовку, скользя любопытным взглядом по стенам и полкам. «У вас действительно можно найти что-то стоящее?» «Смотря что именно ищете, я натянула широкую улыбку и принялась демонстрировать товар. Есть шнурки для корсета, а есть для ботинок. Вот для женских, а эти для мужских. Еще имеются черные шнурки для шляпок. А это, знаете ли, большая редкость. Они в огромном дефиците. Кстати, у нас также продаются особые шнурочки для самых важных клиентов. Чуть понизив голос, произнесла я. Хозяин, наверное, будет ругаться, если я их покажу. Ну, так и быть, специально для вас. Смотрите, это шнурки для зонтов. Прекрасные, правда? Такие стильные и элегантные. Доставлены сегодня утром прямиком из столицы. Вы можете стать первым человеком в Берузе, который приобретет эту ценность. Для зонтов шляпа, корсета, ботинок. Выглядят они совершенно одинаково, — воскликнула дама. «Какие глупости!» — уверенно отмахнулась я. «Абсолютно разные. Конечно, не специалисту разобраться сложно, но поверьте, все эти изделия служат для разных целей и способны придать женщине дополнительный шарм». «Вот как?» — клиентка повертела в руках витой шнурочек. «Хорошо, пожалуй, приобрету вот этот для зонта, который...» «Изумительный выбор! Вы поразите всех знакомых модным новшеством! Не желаете подобрать к нему в пару носовой платок?» «Обойдусь, спасибо, предпочитаю кружевные в цвет платья». «Ну и зря. Вот начнется дождь, вы раскроете зонт с прекрасным шнурком на ручке, достанете платок, чтобы смахнуть с лица пару случайных капелей, — Ох, ужас! Ваш шикарный облик испортят пошлые вульгарные кружева. Конечно, в солнечную погоду можно их использовать, но в дождливую, вкупе с зонтом. Ах, думаете, они будут выглядеть вульгарно? Даже не сомневаюсь. Дама задумалась, я терпеливо ждала, не убирая с губ доброжелательную улыбку. — Так и быть, беру весь набор, — сказала она. — Вы не пожалеете! Я резво упаковала товары. «Хотите что-нибудь еще?» «Постойте, постойте», спохватилась дама, сжимая покрепче листовку. «Написано, что на этой неделе акция «Купи шнурок, получи платок в подарок». Значит, платок должен быть бесплатным». «К сожалению, вы пришли слишком поздно. Акция была на прошлой неделе. Но я уверена, что записка появилась только сегодня». «Ах, это вина разносчиков. Такая неприятность». В качестве извинений могу предложить вам скидку на следующую покупку. Ты продала сегодня так много? Дегре с удивлением воззрился на деньги. Как сумела? Реклама дала плоды. Я довольно пригубила чай. Ужин проходил весело. Все были рады активной торговли. А завтра, полагаю, клиентов станет еще больше. «Не понимаю, ведь мы ничего нового не привезли, в продаже то же самое, что всегда». «Но мы смогли сделать товар желанным. Вот увидите, когда все распродадим, люди начнут драться за остатки. Кстати, надо будет пополнить запасы». Разговор перетек на хозяйственные нужды. Жан и Дегре спорили. кто поедет за новинками. Эмми планировала бюджет, а я просто пила чай и радовалась, что смогла помочь. Приятно чувствовать собственную полезность. У меня не было настоящей семьи в родном мире, ни одного близкого человека. Отец и мать жили своей жизнью, не желая вспоминать о дочери. Наверное, именно это помогло мне стать сильной, целеустремленной личностью и надеяться только на себя. Здесь же я обрела семью, «Дегре» проявлял заботу, «Эмми» поддерживала, «Жан» заваливал комплиментами и не позволял усомниться в собственной значимости. За короткое время они сделали столько, сколько раньше не делал ни один человек. Чем больше я об этом думала, тем отчетливее понимала, что нынешняя жизнь нравится мне намного больше предыдущей, словно именно здесь я настоящая». В один прекрасный день в магазин заглянула Алиё. Выглядела ведьма шикарно. В тугом черном платье и изящной шляпке с павлиньим пером она являла собой образец доброй феи. И плевать, что в темном цвете. Настоящие феи могут это себе позволить. Я очень рада была ее видеть. Все-таки Алиё – первый человек, которого встретила после попаданства. «Доброго утра!» – поздоровалась она. сияя лучезарной улыбкой. «Как успехи?» «Доброго. Успехи неплохие. А как ваши дела?» «Двигаются понемногу». Она достала из сумочки листовку. «Мне принесли призабавную вещицу. Вот, здесь адрес лавки». «Это наша реклама», — ответила я, радуясь, что ведьмовская элита тоже заинтересовалась покупками. «Правда?» — Алиё е приподняла дугообразные бровки. «И ты в продавцах?» «После происшествия с Жаном эта должность отошла мне». е а х не напоминай, тетушка н е н у ш опозорила магическое ремесло». Ведьма поморщилась. «Если король узнает, что кто-то из гильдии промышляет нечестными делами, разозлиться, а остаться без работы не хочется. Но я пришла поговорить о другом. Эту бумажку принес господин р е н е «Неужто решил что-то у нас приобрести?» — фыркнула я. «В прошлый раз он лишь язвил и кривился». «В прошлый раз? Он что, уже приходил?» «Однажды. Ничего не купил, просто осмотрелся и ушел». «Неприятный человек». «Неприятный», — задумчиво пробормотала Алиё. «Ну что же, рада была повидаться. Потом как-нибудь зайду еще». Ведьма суетливо спрятала листовку обратно в сумочку, махнула на прощанье рукой, и выскочила на улицу, явно куда-то торопясь. Я вышла следом, но заметить, в какую сторону она удалилась, не успела. «Неужели магия?» — пробормотала я, недоуменно осматриваясь. Но волшебство оказалось ни при чем. Черная шляпка с павлиньим пером мелькнула за кустами. Удивившись, зачем ведьме понадобились заросли, я подошла ближе и стала свидетельницей занятного разговора. «Почему именно Рынье?» — шипела Алиё. Она сама попросила. Голос крота я узнала сразу. «Идем», — говорит, — «в богатые районы». «Не мог отвезти в другую сторону?» «Не мог, она же сказала, туда, где семья Рынье живет». «Кому именно отдать бумажку, тоже сказала?» «Нет, просто велела на порог бросить». Последовали несколько минут тишины, потом вновь раздался голос Алиё. «Не подведи меня, крот, ты знаешь, чем это чревато!» «Знаю!» Кусты зашуршали, и я бросилась обратно в магазин, опасаясь быть застуканной. Подслушанный разговор стоило хорошенько обдумать. «Эй, красавица, что случилось?» Жан присел рядом. «Кажешься расстроенный!» Я вздохнула. «Разве объяснишь?» Ведьма очень разочаровала, впрочем, как и крот. Что этих двоих связывало, особенно учитывая, что впервые Алиё мне в с т р е т и л а с ь сразу после перемещения, а крот вечно оказывался рядом в самый подходящий момент. Интуиция подсказывала, что это неспроста. Вопросов было много, а ответов пока не находилось. Алиё, не допросишь, ведьма есть ведьма, может попробовать поговорить с кротом? — Жаан, а ты знаешь крота? — спросила я наугад. — Бродягу вижу иногда. поморщился Жан. Пожалела его, что ли? Не стоит, он вполне счастлив. Если так хочешь кого-нибудь пожалеть, то лучше пожалей меня. Вон я какой, бедный, несчастный, нецелованный, необласканный. Перестань, засмеялась я. Только вчера обнимался с соседской прачкой. И что, ты-то меня еще не обнимала? Прекрати, Жан! М -м? Мужчина приобнял меня за талию. «Да ладно, никто же не увидит, и мы никому ничего не скажем!» «Немедленно прекрати! Шутки шутками, но ты иногда переходишь всякие границы!» «Да какие шутки?» «Такие!» Я раздраженно поднялась. «Хочешь нормально общаться? Сосредотачивай свое мужское внимание на других!» «Эй, красавица, не обижайся!» Жан тоже встал. «Между прочим, зря отказываешься!» «Ты никак не хочешь понять, мы или друзья, или никто?» «Любое женское «нет» подразумевает «да», — ответил мужчина. «Это я хорошо выучил». В один прекрасный вечер Крот вновь нарисовался подле магазина, чем испортил мне настроение. Видеть его не хотелось, но в то же время кто, как не он, сможет пролить свет на загадочный разговор? Я сняла передник и вышла на улицу. — Хорошая погодка! — протянул бродяга вместо приветствия. — А ты сидишь безвылазно? — Неправда гуляю, когда есть свободное время. — Ни разу не видел. — Значит, плохо следишь? — спокойно ответила я. Крот нахмурился. — Больно надо за тобой следить. — Скажешь тоже! — он глянул на окна магазина. — Закончила? — Время свободное, а ли к а — Свободная. — Тогда идем, воздухом свежим подышим. — Ну, давай, — кивнула я, самостоятельно выбирая маршрут. Иногда в самом деле нужно немного отвлечься, а то все р а б о т а и работаю. Зато дела в лавке пошли в гору, клиенты новые появились. На днях даже ведьма знакомая заглянула. Правда, ничего не купила, торопилась куда-то. — Ее зовут Алийо, знаешь такую? — Я... Крот поскреб щеку. — Откуда? Нет, конечно. — э ты куда сворачиваешь? Мы же просто гуляем, а не твои бумажки разносим. — Гуляем, — согласилась я, решительно шагая по направлению в богатый район. Но гулять можно в разных местах. Здесь, например, виды красивые. Смотри, какой чудесный дом. Интересно, кому он принадлежит? — Барону в а л л о н у всем известно. — Мне неизвестно. А этот чей? Маркиза Броссье. «Высокородные господа предпочитают селиться отдельно от народа? Снобы нелюдимые! Вдруг я заметила шикарное здание с белоснежными стенами и колоннами. О, какая архитектура! Чья же это прелесть?» «Граф Ренье», — пробурчал крот, — «хватит, идем отсюда!» «С чего вдруг? Я хочу рассмотреть поближе!» И, невзирая на протесты бродяги, двинулась к дому. п о д с л у ш а н н ы м тогда разговоре фигурировали три объекта. Алиё, которую нельзя ни о чем спрашивать, Крот, который не желал ничего говорить, И господин Рынье, которому так просто не подобраться. Но чем черт не шутит? Стой, дурная, куда ты? Бродяга перегородил дорогу. Плохое это место, давай уйдем по добру, по здорову. Ничего не случится, если мы просто посмотрим на особняк. «Плохое место», — повторил Крот. «Чем плохое?» — я прищурилась. «А если решу осмотреть другой дом, тоже скажешь, что плохое? Или это распространяется только на собственность семейства Рынье?» Бродяга поджал губы, словно не желал отвечать, но потом все же выдавил. «Как плетью о г р е л и забыла, сунешься — опять получишь. Давай уйдем». Он схватил меня за рукав. «Обоим влетит, коли противится вздумаешь». Я н е д о в о л ь н о поморщилась, но скандал раздувать не стала. Успеется еще. Крот выглядел удовлетворенным. Вот и умница, вот и молодец. Подтолкнув меня в спину, выдал он. Идем, идем. Бросив взгляд на особняк, я твердо решила, что приду сюда в одиночестве. Никогда не любила тайны, особенно от тех, кому хотелось доверять. Внезапно двери дома распахнулись, и до нас долетел мужской голос. «Вернусь через час». — Так отцу и передай, если будет спрашивать. Из здания вышел знакомый блондин. На ходу надевая белоснежные перчатки, он отдавал последние распоряжения и, конечно, не замечал нас. — Идем быстро! — прошипел Крот. Но я не двинулась с места, понимая, что такой шанс выпадает один на миллион. — Идем! — бродяга до боли сжал мне плечо. — Отпусти немедленно, синяков наставишь! — п р о к л я т ь е б л о н д и н Встал спиной, выговаривая что-то дворецкому. Мы находились вне зоны его видимости, тогда как местный мажордом явно нас разглядел. «Опять эти попрошайки!» — брезгливо воскликнул он. «Пошли вон! Нечего гадить в цветники!» «Что?» — Ренье развернулся. «О чем ты?» Наследный граф запнулся на полуслове. Я не сомневалась, что объектом его внимания стала именно я. Слишком пристальным сделался взгляд, слишком напряженно застыла поза. Даже голос чуть дрогнул, когда Рынье произнес. Нищих расплодилось, как крыс, так и норовят залезть в каждую щель. Домой я вернулась раздосадованная. Крот пытался завести разговор, но, поняв тщетность стараний, свернул в проулок и затерялся. На кухне меня поджидали Эмми и Жан. Причем Эмми отчего-то нервничала, а Жан выглядел виноватым. «Что еще случилось?» – спросила я, предчувствуя новые проблемы. «Ничего», – быстро ответил мужчина. «И почему в это не верится? Эмми, что произошло?» Девушка бросила на Жана сочувствующий взгляд, но тут же сдала со всеми потрохами. «Он потерял деньги. Много?» «Все, что собрал д е г р э для закупки нового товара», — взволнованно пояснила Эмми. «Ты поехал за товаром? Без спроса?» «Я представила, как разозлиться хозяин. Жанну не сдобровать». «Хотел сюрприз сделать. Время свободное, все равно без дела сижу». Мужчина наморщил лоб. «Не понимаю, как так вышло. Деньги всегда при мне были». «Не отвлекался ни на что». Ну, перед дорогой решил немного посидеть с Жанной из цветочной лавки, потом заглянул к Марго, она угостила пирогом, от нее пошел в рыбный ряд к Лизетте, но у нее был совсем недолго, так как Лизетта узнала про Розочку. Я поспешил к Розочке, выяснить, не узнала ли она про Лизетту, задержался там на час, потом заглянул к Китти, оттуда к мяснику зашел, племянница к нему приехала, такая красавица. От нее уже к Марии направился. Нет, вру, не к Марии, а к Карине. А от нее уж к Марии попал. И деньги все это время при мне были. Затем в таверну завернул. У госпожи Амраж время провел, и там деньги тоже были. Я на них даже немного вина купил. И к ж е з е ф и н е сходил. М да, пристала ко мне, чтоб я непременно заглянул. Еще Глинтвейном угощала. И только потом, когда к мастеровым за товаром приехал, понял, что денег нет. Я внимательно взглянула на Жанна, надеясь, что он врет. Но нет. Этот герой-любовник говорил совершенно серьезно, искренне не понимая, как умудрился потерять деньги. Идиот! Конечно, Дегре был в ярости. Он рвал и металл, угрожая лишить Жанна наследства. Выставить вон и женить его на первой попавшейся женщине. Мы с Эмми при этих словах непроизвольно сделали шаг назад, дабы не оказаться той счастливицей, кто составит Джанну пару. Лишь к ночи Дегре успокоился. «Значит так», — сказал он. «Этот обалдуй лишил нас нового товара, а старый, благодаря Софии, подходит к концу. Ведьмовская гильдия выкупила почти все шнуры. Если ничего не придумаем, то к ярмарке торговать станет нечем. Мы разоримся!» Жан не поднимал головы, смиренно снося дядину недовольство, но решение предложить не мог. Эмми, как всегда, начала всхлипывать. Я молчала. Конечно, кое-какие мысли были, но предлагать их Дегре сейчас, когда он в таком состоянии, рискованно. — Идите спать, — велел хозяин, обводя нас мрачным взглядом. — С утра о на свежую голову решим. — Я что-нибудь придумаю, — пообещал Жан. — Уж постарайся. Мы с Эмми направились в спальню, готовиться ко сну. Девушка постоянно закусывала губу, пытаясь не расплакаться. «Не переживай, все образуется», — постаралась поддержать ее я. «Даже из самых трудных ситуаций всегда есть выход». «Я нищеты очень боюсь», — Эмми завернулась в одеяло, как в кокон, и вздохнула. «И Жанна жалко. Он же не со зла, просто по глупости. Жан хороший». «Хороший!» — согласилась я. «Но умерить пыл ему не помешает. Может, и правда жениться надо? Да кто ж за него пойдет? Вся округа знает, как он до девок охочь. Значит, нужно найти невесту из другого города». Эмми что-то пробормотала. То ли боялась, что вместо иногородней девицы попадется злобная Мегера, то ли вообще не хотела видеть Жанна женатым. Я пожала плечами и отошла к окну. На небе вновь собирались тучи, следовало закрыть шторы поплотнее, но, взявшись за ткань, оторопела. На улице стоял господин Рынье и не сводил с наших окон взгляда. «София!» Дегре ждал неподалеку от кухни. «Поговорить нужно, пока остальные на завтрак не пришли. Он повел меня в кабинет, попутно рассказывая, как сильно подвел всех ж а н — Присаживайся, — указал на стул д е г р э Что удумала за ночь? Наверняка мысли какие-то появились. — Появились, — призналась я. И если все получится, у лавки есть шанс не просто избежать краха, но и неплохо заработать. Мужчина недоверчиво сдвинул брови, потер переносицу, немного подумал и, наконец, выдал. — Ну, рассказывай тогда. — Раз Жан виноват, то пусть сам исправляет ошибки. Получится, кстати, неплохой воспитательный момент. Может, начнет ценить в жизни что-то большее, нежели женские юбки. «Это ж Анта!» — хмыкнул Дегре. «Ну-ну». У него замечательно выходит работать с деревом. Вывеска получилась изящная и необычная. Хорошо проработаны мельчайшие детали. Каждая буква, каждая завитушка вырезана с микроскопической точностью. Не думаю, что многие на такое способны. «Ты хочешь, чтобы он делал вывески?» «Нет, конечно», – торопливо пояснила я, боясь, что хозяин откажет, не дослушав. Но раз ему удается тонкая работа, так почему бы этим не воспользоваться? Дерево на складе имеется, пусть делает мелкие предметы обихода. «Например?» «Посуду, мебель. Моя кровать достойна самого короля. Да простая расческа из его рук выйдет произведением искусства». «Произведением искусства, <сх> скажешь тоже». д е г р э прокашлялся. «Выдумки у него не хватит на это самое искусство». «Я все нарисую и объясню моей фантазии в избытке, не сомневайтесь». Мужчина покачал головой, словно не верил, потом принялся крутить в руках п и щ е п е р о едва не поставив кляксу на рубашке. Он нервничал, и я его прекрасно понимала. Предложение подразумевало перемены, а Дегре ценил постоянство. «А ежели покупать не станут?» — поинтересовался он. «Мы всегда галантереей торговали, а тут вдруг... Сразу видно, неприятности настигли. Что покупатели скажут?» «Не важно, что они скажут. Важно то, как мы им это преподнесем». Я чуть склонилась вперед и посмотрела хозяину прямо в глаза. «Никто не будет знать о неудачах. Мы сделаем вид, что наоборот расширяемся. Новый товар, новые модные веяния. Покупатели будут в восторге, гарантирую». «Это что ж получается? Придут за платками, а мы им кровать?» «И стол, и стулья, и резное кресло. Не переживайте, я сумею сообщить народу, что у нас новый ассортимент». «Опять бумажки пойдешь разносить», усмехнулся Дегре, смиряясь с неизбежностью. О нет, для этого дела пущу в ход тяжелую артиллерию. Жан отнесся к моему предложению скептически, но так как других не поступало, согласился. Эмми тут же пообещала во всем помогать. Я обивку для кресла сошью, радостно сказала она. У госпожи Дегре машинка швейная была. Ой, да ладно, Дегре вздохнул. бери чего уж — Я не сломаю, — прошептала Эмми, покраснев. Хозяин кивнул и перевел взгляд на Жанна. — Не подведи на этот раз, племянничек, все зависит только от тебя. Это не посиделки с девками, это настоящая ответственность. — Я постараюсь, — кивнул Жанн. Открывать магазин в этот день мы не стали. Вместо этого всей толпой отправились на склад проверять древесину. Дегрей делал пометки, а мы с Эмми рисовали эскизы. «Думаешь, все получится?» – тихо спросил Жан. «Уверена». Я дружелюбно потрепала его по руке. «Ты очень талантливый мастер». «Мастер-то он, может, и талантливый», – встрял Дегре. «Да только товар не только произвести нужно, но еще и продать. А это уже моя работа». Покупателей я решила привлекать с помощью местных СМИ. Кому, как непечатным изданием, заниматься рекламой. Расспросив поточнее, как долго будет создаваться первая партия, собралась и отправилась в редакцию газеты «Вседневная весть». Жителей Беруза следовало подготовить к новшествам, а значит, нужно заказать парочку хвалебных статей. Дегре, правда, пытался меня образумить, говоря, что сначала запускают производство, а уже потом его продвигают в массы. Но я была непреклонна. «Никто так не делает!» — возмущался он. — Но будут делать, и мы станем первыми. Здание редакции располагалось около главной площади. д в у х э т а ж н о е с красной крышей и ярко-желтыми стенами. Оно больше походило на сказочный домик, чем на серьезное предприятие. Но опыт научил, что в этом мире первые впечатления часто обманчивы. Поэтому я спокойно отправилась искать главного редактора. И правильно сделала. Вседневная весть. Оказался вполне современным, по местным меркам, конечно, изданием. Главный редактор, тучный мужчина весьма важного вида, выслушал мои предложения и расхохотался. Статью о том, чего еще не существует. Да вы д у ш е н ь к а шутите. Как мы можем написать о ваших деревяшках, если еще неизвестно? Достойны ли они внимания? Нет, нет, девушка, вначале вы стругаете, потом приходите. А то надумали себе всяких глупостей. «Посудите, что мы сейчас напишем, а? Ну что мы напишем?» Вот черновик. Я с готовностью подвинула заранее написанный рекламный текст. «Вам даже думать ничего не надо, просто перепишите в своем стиле». Мужчина присмотрелся, пошевелил губами и вновь захохотал. «Какая глупость, душенька! Нет, нет, даже не уговаривайте! Глупость, все, сплошная глупость! Идите, душенька, идите, не мешайте работать!» и выпроводил из кабинета. Но разве я когда-нибудь так просто сдавалась? Решила, что раз главный редактор не желает сотрудничать, значит, стоит поискать кого-нибудь рангом пониже. Навстречу попадались разновозрастные мужчины, но все они деловито пробегали мимо. Мне же не хотелось уходить без результата, поэтому настойчиво стучалась во все двери и везде получала отказ. Так продолжалось, пока не дошла до середины второго этажа. Едва занесла руку для стука, створка распахнулась, и я буквально столкнулась с молодым человеком. «Ох, простите, госпожа!» — воскликнул он, подхватывая под локоть. Видимо, испугался, что сбил с ног. «Я никого не ждал!» «Это вы меня, простите, едва к вам не вломилась!» Я внимательно посмотрела на незнакомца. Прогонит или выслушает? На его лице, довольно красивым, надо признать, Вначале промелькнуло удивление, потом растерянность, а следом, как мне показалось, довольство. Он улыбнулся. «Раз вы так спешили, стало быть, есть срочное дело?» «Вы правы», — я кивнула. «Очень срочное дело». «Проходите, поговорим. Кстати, меня зовут Антуан». Мужчина указал на мягкое кресло подле окна. Сам сел на стул. «Желаете что-нибудь выпить?» «Чай, если не затруднит». Вежливо ответила я, присаживаясь. Этот Антуан явно был непростым журналистом. Хорошая одежда, отточенные манеры. Он сумел произвести должное впечатление. Не затруднит. Антуан собственноручно заварил свежий чай и протянул мне. — Что же вас сюда привело, госпожа? — Зовите меня Софией. Попросила я и подарила ему самую очаровательную улыбку, на которую только была способна. «Наша галантерейная лавка расширяется, а новые товары требуют внимания покупателей, поэтому я подумала...»